Согласно легендам, вавилоняне умели предсказывать затмение еще в незапамятные времена. Но внимательное чтение глиняных таблиц показывает, что раньше 500 года до нашей эры это у них еще не получалось. К этому времени лунные затмения научились предсказывать, исходя из того факта, что луна может затмиться, лишь когда она полная и к тому же находится на эклиптике. Вопрос о том, было ли известно это обстоятельство в Англии за тысячу лет до Вавилонин, мы пока оставим открытым. Факт, известный еще в античном мире, а именно, что Луна может затмиться, лишь когда она находится точно напротив Солнца, существенно упростил нашу нынешнюю задачу. Так как без невероятно сложной программы мы не смогли бы заставить вычислительную машину рассчитать даты и положения древних затмений, Мы поставили перед ней более простую задачу вычислить положение полной луны, которую можно было видеть из Стоунхенджа каждую зиму в течение тысячи лет с 2000 по тысячный год до нашей эры. Этот расчет занял лишь несколько секунд машинного времени и результат представленный графически дает поразительную картину. В цикле длительностью восемнадцать и шестьдесят года Полная Луна, ближайшая ко дню зимнего солнцестояния, зимняя Луна, перемещалась от максимального северного склонения, плюс 29 градусов, над камнем D, мимо пяточного камня, до минимального северного склонения, плюс 19 градусов, над камнем F и обратно. Соответственно, летняя полная Луна перемещалась поперек луча зрения, проходящего через арку большого центрального трилита. Тогда я обратился к классической работе Ван Денберга «Затмение во втором тысячелетии до нашей эры», чтобы узнать, в какие месяцы происходили солнечные и лунные затмения. После этого машина выдала даты лунных затмений. Результат был весьма поучительным. Оказалось, что затмения Луны и Солнца неизменно имели место, когда зимняя Луна всходила над пяточным камнем. Из Стоунхенджа наблюдалось не более половины этих затмений. Но большая вероятность того, что надвигающееся затмение будет видно в Англии, позволяла жрецам Стоунхенджа считать восход зимней луны над Пяточным камнем признаком опасности. Гораздо лучше было напрасно созвать людей, а затем, если тревога окажется ложной, объявить, что умелое заступничество предотвратило бедствие, чем допустить, чтобы затмение началось без предупреждения. Дальнейшие исследования показали, что в те годы, когда зимняя Луна всходила над камнями D и F, осенью случалось лунное затмение. Интервал между ночами, в которые Луна всходила зимой, над крайней линией центр D, составлял около 19 лет. Но «около» — это не точно. В данном случае «около 19» означает «почти точно», 18 и 61 сотая. Отсюда следует, что Луна должна была восходить над камнем Дэ не через равные девятнадцатилетние летние интервалы, что имело бы место при непрерывной последовательности удобных девятнадцатилетних летних метоновых циклов, а вперемешку, то через 19, то через 18 лет. Причем в среднем на один 18-летний интервал приходится два девятнадцатилетних. летних Это, в свою очередь, означает, что если жрецы, тщательно отчитывавшие годы, чтобы иметь возможность предупредить об опасности затмения, использовали простой 19-летний интервал, то их предсказания были бы, возможно, верны в течение двух интервалов, а затем в третьем интервале они могли просчитаться на целый год. Жесткий девятнадцатилетний летний цикл скоро привел бы к безнадежным ошибкам. Естественная альтернатива – 18-летний цикл, если пользоваться интервалами в целое число лет, был бы вдвое хуже. Самый малый интервал, который мог бы оставаться точным на длительный срок – это суммарное время трех циклов – 19 плюс 19 плюс 18, или всего 56 лет. Наши графики показывают, что лунные явления в Стоунхендже повторялись достаточно стабильно каждые 56 лет. Этот 56-летний интервал между восходами зимней луны над камнем Д сохранялся на протяжении многих столетий. Таким образом, представив себя на месте жреца каменного века, чей хлеб насущный, а возможно и жизнь, вполне могли зависеть от умения предсказывать затмение, Мы пришли к выводу, что всякий, в чьи обязанности входило следить за Луной, должен был знать о 56-летнем цикле. Число 56 казалось незнакомым, оно и понятно, это была одна из самых старых, самых загадочных тайн Стоунхенджа. Это было число лунок Обри. Как указывалось выше, на вопрос о числе лунок никто и никогда не предлагал удовлетворительного или хоть мало-мальски правдоподобного объяснения. Всегда было ясно, что они играли важную роль. Расстояния между ними были тщательно выверены, и они были очень глубокими. Время от времени они использовались для погребения. Заполненные белым мелом, они, вероятно, являли собой завораживающее зрелище. Но в них никогда не было камней или столбов, и, будучи столь многочисленными... И столь равномерно расположенными они едва ли могли использоваться для наблюдения. Каково же тогда их назначение? Я думаю, что нашел ответ. Я считаю, что 56 лунок служили счетно-вычислительной машиной. Пользуясь ими для отсчета лет, жрецы Стоунхенджа могли точно следить за движением Луны и таким образом предсказывать опасные периоды, когда могли происходить наиболее эффектные затмения Луны и Солнца. Собственно говоря, кольцо Обри могло быть использовано для предсказания многих небесных явлений. Сделать это было достаточно просто. Если раз в год перекладывать камень по кругу из одной лунки Обри в соседнюю, то можно предсказать все предельные положения Луны в данное время года, а также затмение Солнца и Луны в солнцестояниях и равноденствиях. Если использовать шесть камней, размещенных через 9, 9, 10, 9, 9, 10 лунок Обри, и раз в год перемещать их против часовой стрелки в соседнюю лунку, то можно достичь изумительных результатов предсказания астрономических явлений. При наличии шести камней, трех белых и трех черных, Это счетное устройство могло в течение сотен лет и при очень точно предсказывать все важные явления, связанные с Луной. Делать это можно было следующим образом. Предположим, что сейчас 1554 год до нашей эры, год, когда предстоял наводящее уже зрелище зимнее затмение Луны. Жрецы знают об угрозе зимнего затмения, потому что белый камень лежит в лунке 56. В данном случае я перекладываю камни против часовой стрелки. В статье, приведенной в приложении «Б», я рассматривал перекладывание по часовой стрелке, собственно говоря, только потому, что я правша. Позднее мой приятель-математик, левша, предложил мне для контроля провести вращение в противоположную сторону. Чтобы удостовериться в том, что период опасен, а заодно проконтролировать работу своей вычислительной машины. Они наблюдают за небом, чтобы увидеть восход полной Луны над Пяточным камнем. Когда это происходит, они могут сказать «Зимняя Луна заняла положение летнего Солнца, берегитесь». В тот год, когда белый камень лежит в лунке 56, зимняя Луна заходит в направлении Г-94. В такой год имеется и второй опасный период затмений Солнца и Луны – Во время летнего солнцестояния, когда восход полной луны наблюдается в трилите, показывающем восход солнца, а заход в большом трилите. В 1554 году до нашей эры у жрецов, по видимому, была очень напряженная программа наблюдений, о чем они были предупреждены заранее, поскольку в лунке 56 находился белый камень. Затем наступает 1553 год до нашей эры. Все камни сдвигаются на одну лунку против часовой стрелки. Белый камень лежит теперь в лунке 55. Это безопасная лунка. В этом году не случится ничего особенного. Зимняя луна проходит часть пути по направлению к Д, следуя за движением белого камня. Ничего существенного не произойдет в течение целых пяти лет, пока белый камень не попадет в лунку 51-ю. Что же предсказывает наше счетное устройство тогда? Уже идет 1549 год до нашей эры. Зимняя Луна достигает своего максимального склонения, плюс 29 градусов. Она восходит в направлении Д – центр, а заходит в направлении 94-91 и в трилите захода Луны. Летняя Луна восходит на линии 92-93 и в трилите – восхода Луны. Осенью и весной она восходит и садится в направлении линий 94c и 93f. Опасные периоды затмений – месяц осенней луны и месяц весенней луны, то есть в равноденствиях. Все это делает 1549 год до нашей эры еще одним беспокойным годом для наблюдателей жрецов но они подготовлены к этому, поскольку белый камень попал в лунку 51. Спокойно проходит еще четыре года, и мы вступаем в 1545 год до нашей эры. Теперь в лунке 56 лежит черный камень. Все лунные явления 1554 года до нашей эры, и угрозы затмений повторяются, о чем предупредило присутствие камня в лунке 56. -й. Короче говоря, черный или белый камень попадает в лунку 56 каждые 9, 9, 10, 9, 9, 10 лет. Это предупреждает о восходе Луны над пяточным камнем. Белый камень попадает в лунку 51 через интервалы 18, 19, 19 лет. Это предупреждает о событиях, связанных с высокой Луной, имеющей склонение плюс девять градусов. Белый камень попадает в лунку пять каждые девятнадцать, девятнадцать, восемнадцать лет. Это предупреждает о событиях, связанных с низкой луной, склонении плюс девятнадцать градусов. От каменного века в Европе мы ушли всего на сто пятьдесят поколений. От доисторических времен у нас сохранились многие обычаи и суеверия, а возможно даже и черты характера. Недавно мне пришло в голову, что лунки Обри могли бы функционировать как счетное устройство и с тремя камнями вместо шести. Зимние или летние затмения происходят, когда какой-нибудь камень лежит в лунках 56 или 28 то есть на главной оси. Вообще же можно обойтись и одним камнем, если на круге размечено 12 положений. Этот метод можно назвать «однокамешковым». Ну, довольно. Каждый, кому это интересно, может использовать схему, чтобы разработать другие способы предсказаний. Могу поручиться, что их очень много. Как счетное устройство кольцо лунок-убри могло быть чрезвычайно эффективным инструментом. Как-то мне довелось говорить об этом возможном использовании лунок-убри как счетного приспособления каменного века с аспирантом Бостонского университета, хорошо знавшим вычислительную технику. На него это не произвело ни малейшего впечатления, и он только презрительно заметил. «Ну ладно, пусть это было вычислительное устройство. На ноже могло решать только одну задачу. Можно ли доказать, что лунки Обри использовались как счетно-вычислительные машины? Конечно, нет. Положение здесь совсем иное, чем с солнечно-лунными направлениями в Стоунхендже. Здесь нельзя призвать на помощь теорию вероятности». Закон Бернулли здесь неприменим. Можно лишь сказать, что это объяснение числа лунок наиболее разумное из всех предлагавшихся до сих пор. Это, по сути дела, пока единственное предложенное решение. В пользу предположения, что лунки Обри использовались как счетно-вочислительная машина, говорят следующие факты. Число 56 – это наименьшее число лет, за которой Луна завершает цикл своего движения по небосводу с точностью до трех суток. А лунные циклы дают единственный метод долгосрочного прогнозирования затмений, связанных с временами года. Создатели Стоунхенджа, как все первобытные люди, вероятно, боялись затмений. Особенно их, по-видимому, беспокоила Луна, о чем свидетельствует 16 пар пунктов, связанных с предельными склонениями Луны. Они умели проводить длительные и точные вычисления и были искусными инженерами, свидетельством чему вся планировка и конструкции Стоунхенджа. Существование 56-летнего лунного цикла можно установить на протяжении столетий, и в распоряжении наблюдателей каменного века имелось много сотен или тысяч лет, чтобы смотреть, размышлять и отмечать годы особыми метками. Почему же мы до сих пор не обнаружили таких знаков, которые свидетельствовали бы о ведении календаря? Вероятно, потому что использовались дерево, кость и тому подобные материалы, быстро разрушающиеся в сыром английском климате. Возможно также, что жрецы-хранители времени не хотели раскрывать своих методов. Диодор говорит, цари и хранители святилища именуются «бариадами» и должности эти передаются в их роду из поколения в поколение. На этом основании можно полагать, что те, кто пользовался какими-либо метками для создания простого в обращении устройства, предсказывающего затмение, постарались сберечь его секрет и спрятали или разрушили эти метки. Мы не должны также упускать из виду возможность, что астрономические явления в течение многих лет запоминались, регистрировались в памяти поколений. Это была бы информация достаточно важная для того, чтобы барды сохраняли ее в своих бесконечных песнопениях. Я сознаю, что все эти рассуждения относительно возможного использования лунок Обри в качестве счетного устройства всего лишь гипотеза. Моя теория не может быть доказана даже с помощью верной IBM 7090. Единственная машина, которая могла бы дать неопровержимые доказательства, это машина времени. Но пока нет лучшей гипотезы, я выдвигаю ее как наиболее убедительное решение проблемы. И надо, между прочим, отметить, что мысль, приведшая меня к этой гипотезе, была высказана археологом Ньюэллом, человеком, который больше всех сделал для повторного открытия лунок Обри и их наименования. Это было сорок с лишним лет назад. Проделав некоторые расчеты, ставшие возможными благодаря простому перемещению камней по лункам кольца Обри, я еще раз попробовал поставить себя на место жреца Стоунхенджа или члена семьи Бриадов. Если бы я освоил это кольцо настолько, что научился бы предсказывать годы и опасные месяцы, мне захотелось бы также знать и даты. Я смотрел на план Стоунхенджа и пытался понять, каким образом жрецы могли бы отмечать дни месяца. Лунный месяц, или промежуток времени между полнолуниями, равен 29,53 дня, поэтому... Прежде всего я подумал о Сарсеновом кольце, состоящем из 30 вертикально поставленных камней. Двигая по кругу камень-метку, можно было вести приблизительный счет дней месяца. Но, как и в случае с 19-летним метоновым циклом, который позволяет следить за движением Луны, 30-дневный календарь очень скоро стал бы давать неточные показания. По прошествии двух-трех месяцев передвигаемый камень должен был бы отстать на один день. Как и в предыдущем случае, необходим более длинный цикл. Хорошее устройство для счета дней должно было бы учитывать колебания месяца от 29 до 30 дней. И снова, возможно, в последний раз, Стоунхендж поразил меня, показав, что и эта задача могла быть успешно решена. А 30 лунок y и двадцать девять лунок Z, а кольцо голубых камней, насчитывающее, вероятно, пятьдесят девять лунок. Эти кольца могли служить для счета дней. В Стоунхенже они были сооружены в последнюю очередь, потому что подсчет дней месяца — это своего рода роскошь, которую можно было оставить напоследок. Самым трудным делом было предсказание года возможного затмения, А уж когда год был известен, можно было узнать и месяц, наблюдая направление восхода и захода полной Луны. День же можно было заранее определить, наблюдая относительное положение Солнца и Луны. Дополнительное устройство для счета дней действительно было роскошью, однако далеко не бесполезной. Перемещая камень по кругу голубых камней каждое утро и каждый вечер, можно было бы получить период в 29,5 суток, очень близкий к лунному месяцу. Затмение может наблюдаться и Стоунхенджа только тогда, когда Луна восходит как раз перед заходом Солнца. Если Луна восходит задолго до того, как заходит Солнце, то затмение может не произойти еще в течение нескольких ночей. Если же Луна восходит после захода Солнца, то затмение, возможно, уже было. Тщательно следя за меняющимся интервалом времени между восходом Луны и заходом Солнца, можно предсказать момент затмения с точностью до часа. Я осознал это во время моих ночных бдений в Стоунхендже летом 1964 года. Я знал из таблиц, что определенная ночь должно было произойти затмение. По мере приближения этой ночи Я не мог не заметить, что интервал между восходом Луны и заходом Солнца уменьшается с постоянной скоростью, около часа в сутки, давая очень надежные средства предсказания. Накануне затмения Луна взошла лишь за 15 минут до захода Солнца. Шесть часов спустя она начала входить в земную тень. Очень вероятно, что жрецы стоунхенджа заметили эту зависимость между временем восхода Луны и захода Солнца и использовали ее для предсказаний затмений. Предсказание ночи и часа затмений путем измерения интервалов времени между восходом Луны и заходом Солнца было легким делом по сравнению с задачей определения года и месяца затмений с помощью лунок Обри и направления восхода и захода светила. Вот все, что касается моих открытий в Стоунхендже, которые было бы справедливее назвать открытиями вычислительной машины. Я полагаю, что привел убедительные доказательства того, что этот памятник был сознательно, точно и искусно ориентирован на Солнце и Луну. Такая ориентация, скорее всего, была связана с религиозными обрядами и сельскохозяйственными работами. Я думаю что нашел наилучшее объяснение для всех лунок. 56 лунок Обри, 59 лунок Голубых Камней, 30 лунок Игрок и 29 лунок Z. Собственно, других объяснений и нет. Такие счетные приспособления могли быть использованы для предсказания затмений этих наиболее страшных небесных явлений. Найденные направления и гипотеза об использовании Стоунхенджа в качестве счетного устройства вместе взятые объясняют каждый камень, каждую лунку, каждую насыпь, каждую арку и каждый геометрический пункт, известный сейчас Стоунхендже 1 и 3. Это относится даже к каждой лунке из странной маленькой цепочки, помеченной буквой А. Самая северная из этих лунок лежит в направлении на крайнее северное положение Луны. А три другие лунки, возможно, определяли годичное смещение крайнего положения Луны в течение одного из циклов, пока она двигалась влево от пяточного камня. Ну, а Стоунхенш-2, так никогда и не законченное двойное кольцо голубых камней? Здесь, к сожалению, у нас слишком мало фактических данных для построения серьезной теории. Пока археологи не определят точно, каким числом спиц собирали строители снабдить это колесо, можно лишь строить догадки о его назначении. Дополнительная яма на оси, описанная в главе 3, нарушает первоначально предложенное число – 38 спиц. Я лично считаю, что этих спиц скорее было 37, а не 38 или 39. А если их действительно было именно 37, то строители, возможно, намеревались использовать их для того, чтобы следить за Луной. Движение Луны в среднем совпадает с циклом лунок Обри. Иначе говоря, зимой она восходит над камнем Д с интервалами 19, 19 и 18 лет, не обязательно в этой последовательности, при общем 56-летнем цикле. Если создателем Стоунхенджа нужно было вычислять двойные интервалы между появлениями Луны над камнем д, то число лет было бы или 19 плюс 19, равное 38, или 19 плюс 18, равное 37. Таким образом, двойным периодом было бы либо 37, либо 38. Но практически интервал 37 встречается чаще, в среднем в четырех из каждых пяти циклов. Число 39 при наблюдениях Луны вовсе некуда применить. Если строители создавали это кольцо голубых камней для учета движения Луны, то, возможно, они прекратили работы так внезапно, обнаружив, что ни один из двойных периодов, 37 и 38 лет, не соответствует движению Луны так хорошо, как тройной 56-летний период, нашедший отражение в числе лунок Обри. Дальнейшие предположения относительно этой второстепенной загадки бесполезны, пока нет более веских фактов. Я думаю, что в Стоунхенже осталось очень немного нераскрытого, хотя должен признаться, что делаю это категорическое заявление с трепетом и не могу забыть, как часто этот древний памятник преподносил все новые и новые сюрпризы. Электронная вычислительная машина — установила, что абсолютно все в Стоунхенже связано с Солнцем и Луной. Астрономия сделала все, что смогла. Теперь слово за специалистами по доисторическим культурам, за археологами, антропологами, мифологами и другими учеными. Они должны использовать эти новые открытия для расширения наших познаний о мрачных развалинах, которым незачем больше стоять в истории в полном одиночестве, как они стоят на обширной равнине.